Глава 4. Я впервые летел на самолете. Более того, я вообще впервые ощутил, что такое полет. В своем мире не припомню таких безумцев, которые стремились бы составить конкуренцию птицам. Летали только демоны, и то лишь некоторые из них. И драконы. Эти мерзкие порождения света и огня. Среди темных, к которым я относился, что такое полет не знал никто, а крылья у меня за спиной в моей боевой ипостаси помогали максимум спланировать с очень небольшой высоты. В памяти Керна было достаточно данных об этих наполненных магией металлических птицах. Этих данных было даже больше, чем необходимо для общего ознакомления. все таки Керн чем-то в этой жизни был заинтересован. Он хотел летать. Желание, которое на определенном этапе жизни, присуще каждому из нас. Аэропорты представляли собой целые небольшие города. График расписания взлетов был расписан так плотно, что опаздывать категорически не рекомендовалось даже императорской семье, Помимо общественных огромных самолетов, которые в своем внутре могли вести свыше сотни человек, у каждого более-менее обеспеченного клана был собственный ангар и целый самолетный парк с большим штатом летчиков и обслуживающего персонала. Ничего удивительного в этом не было. Предприятия кланов были разбросаны по всей Российской империи, и не только главам кланов, но в основном юристам и многочисленным помощникам в разных сферах необходимо было часто летать, чтобы держать руку на пульсе. Предполагалось, что после того, как я заберу из школы диплом, подтверждающий, что меня можно выпускать из дома далеко и без поводка, предстоял большой тур по городам и весям для ознакомления со всем добром клана. У нас, кстати, не так уж и много было предприятий за пределами столицы и близлежащих районов. Слишком специфическая направленность нашей продукции. Правда, сейчас, ко всему прочему, добавилась большая сеть отелей. А вот у тех же Стояновых, наоборот, радиус расположения их объектов был огромен. После слияния, о котором уже говорили, как о почти состоявшемся факте, нужно будет объехать их все. Так что, скорее всего, наши заботливые родственнички совместят тур со свадебным путешествием, чтобы в конце закинуть куда-нибудь на частный остров в Черном море, который у Стояновых, как у потомственных водников, в наличии имелся. Вот только все мои знания и предположения не исключал тот факт, что летел куда-то я, мать вашу, впервые, «Этот факт и то, что у меня открылась неизвестная раньше фобия, как только мы попали на борт небольшого, но очень уютного самолета Леймоновых, я все время боялся упасть, сгладили эффект от встречи с Ирой». «Мы давно не виделись», — тихо сказала она, когда мы расположились в мягких креслах друг напротив друга. «Угу», — я старательно отводил взгляд от иллюминатора. «Костя, ты что, боишься летать?» Она удивленно посмотрела на меня. «Как оказалось, да». Я вытер мелкие капли пота с лба. «Жуткое чувство. Ты заперт в небольшом железном гробу на высоте нескольких километров над землей и не сможешь ничего сделать в случае катастрофы, если ты не маг воздуха». «Брось, на машине ты прекрасно ездишь, а они часто попадают в аварию и разбиваются», попробовала меня утешить Ира. Надо сказать, успокаивала она так себе, на троечку. «А самолеты хоть и редко, но падают, и тут совсем без вариантов». Отрубил я, закрыл глаза и попытался заснуть, чтобы проснуться уже на месте. «Шампанского?» К нам подошла улыбающаяся девушка из обслуги. Нет, спасибо. Я покачал головой и окинул взглядом ее весьма соблазнительную фигуру, в такой слегка обтягивающей униформе. Мне даже немного полегчало, и я улыбнулся ей с благодарностью. Как оказалось, мои взгляды не ускользнули от Эры, когда девушка отошла от нас, Ира резко сказала: Ну ты и кабель, Керн, ты ее еще завали прямо на соседнее сиденье. Я с удивлением посмотрел на нее и увидел недовольное личико и сверкнувшую искру в глазах. «Не понял. Если ты ревнуешь, значит, что-то чувствуешь ко мне? Не надо этого делать, девочка, мне и моего безумия хватает на нас двоих». «А что такого? Ты вполне могла бы и присоединиться. Поверь, я сумел бы с вами обеими справиться». Грубо ответив, я посмотрел ей прямо в глаза. Она ничего не сказала, только головой покачала и уставилась в иллюминатор. Я же закрыл глаза и снова попытался уснуть. До конца перелета мы не сказали друг другу ни слова. Зимой жизнь даже в курортных городах, вроде этого небольшого городка на берегу Черного моря, затихала. Погода стояла мерзкая. Капал дождь вместо уже привычного снега и резко пахло йодом. На местном море я тоже был впервые, и меня поглотило с головой легкое любопытство. «Интересно, здесь есть зимняя роза?» Я подтянул воротник куртки повыше, чтобы хоть немного защититься от дождя. «Конечно», — Ирина пожала плечами. «В любом пользующемся спросом курортном городе есть зимняя роза. Но зачем она тебе? У нас здесь небольшой, но вполне приличный дом имеется. Уверяю, места нам хватит. Даже если ты какую-нибудь местную красотку захочешь притащить переночевать», – добавила она ядовито. «Нет», – я покачал головой. «Если я буду с тобой под одной крышей находиться, то будь уверена, ты тогда точно в моей постели окажешься». «Ничего подобного я не сказал», – лишь добавил «Это будет не слишком уместно. К тому же красоток я предпочитаю на нейтральной территории принимать». «Как хочешь». Ира снова пожала плечами, а к нам подъехала машина. «Поехали, я тебя подкину до отеля. Завтра с утра машина за тобой заедет и привезет кундини. Я буду тебя там ждать», — добавила она равнодушно. «Хорошо. Вот и поговорили. все таки правы все мудрецы. Любовь делает нас глупцами и полными кретинами. Какое на самом деле неоднозначное чувство». Холл отеля был обставлен практически так же, как и тех двух, которые я уже успел посетить. Похоже, это был фирменный стиль, своеобразная визитная карточка, которая позволяла посетителю сразу же понять, что он попал именно в зимнюю розу, а не в какой-нибудь похожий отель премиум-класса. Все в сдержанных элегантных тонах, безвульгарные лепнины и позолоты. Да, в который раз убеждаюсь, что отелями в процессе создания сети занимался сам женек, не подпуская к ним свою халду женушку. И правильно делал, по правде говоря, Потому что отели действительно были хороши. И пользовались эти отели спросом, даже когда сезон еще не открылся. В этом я убедился, когда подошел к стойке и попросил портье заселить меня в приличный номер. Заодно я хотел проверить, насколько служащие осведомлены в том, кто является их теперешним хозяином. Имени я своего не называл, но по идее всем служащим во всех отелях сети должны были выдать изображения каждого члена семьи с подписью «Запомни эти лица, кретин, именно они платят тебе зарплату». «Видимо, именно в этом отеле посчитали ниже своего достоинства чем-то подобным заботиться, потому что партия меня не узнал. Имени своего я не называл специально, пытаясь понять, на каком этапе нужно начинать качать права, чтобы немного сбросить накопившееся за время полета напряжение». «Мест нет», — терпеливо повторил партия. «Попробуйте заселиться в другой отель». «Я не хочу в другой, я хочу именно в этот». Облокотившись на стойку, я на полную катушку разыгрывал недовольного клиента, Коли уж у Портье не хватило ума поинтересоваться, как выглядит его новый хозяин. «Послушайте», — Портье закатил глаза к небесам, — «напрасно, они тебе не помогут, не в этом случае так точно. В отеле нет свободных комнат, занят даже императорский люкс». «Я вам не верю, сезон уже закончился, толп туристов я не наблюдаю. Каким образом у вас могли закончиться места?» «Мы принимаем международную конференцию». С гордостью провозгласил портье, указывая на небольшую табличку, стоящую рядом со мной на стойке. Табличка была красочная, но все надписи на ней были исключительно на иностранном языке. Я никаких других языков, кроме русского, не знал, поэтому проигнорировал и табличку, и все, что было на ней написано. Они и так уже несколько раз откладывали проведение своего мероприятия, чтобы арендовать именно наш отель, и мы невероятно горды тем, что принимаем такое мероприятие. «Я очень за вас рад, но мне нужен номер», — упрямо повторил я. «Мест нет, но сколько можно повторять?» — устало проговорил портье. «Позовите управляющего», — достаточно миролюбиво предложил я. «Зачем вам управляющий? Он скажет точно то же, что и я». Попытался урезонить меня портье, но я настаивал. «Позовите управляющего. Я хочу услышать от него лично то, что вы мне заявили. Также я хочу оставить жалобу». Мерзко ухмыльнувшись, я полюбовался его вытянувшимся лицом. «Да, я хочу оставить жалобу на такое отвратительное обслуживание. Позовите управляющего», — в который раз повторил я. Портье просто не оставалось выбора, как кивком подозвать помощника, чтобы тот пока развлекал меня и отправиться за управляющим. Я смотрел на совсем еще молодого мальчишку, который в свою очередь смотрел на меня, кусал губы и не знал, что предпринять. В такой ситуации он оказался впервые и с интересом наблюдал, чем все закончится. Вот только он совсем не ожидал, что окажется на месте портьена против недовольного гостя. Через минуту мне надоело на него смотреть. Ну? спросил я. Ну вот так. Он развел руками, а я прикусил губу, чтобы не заржать. Что за конференция это? ⁇ Я указал на табличку для наглядности. Международная конференция виноделов с гордостью произнес мальчишка. Кого? ⁇ Я недоверчиво посмотрел на табличку, а потом перевел взгляд на парня. Виноделов повторил он. Международная. Более чем из десятка разных стран, где выпускают вены, собрались, с ежевечерней дегустацией продукции. Я почувствовал, как зашевелились довольно короткие волосы на затылке. Появилась тросливая мысль оставить эту идею с заселением в отеле заявиться к Ирине. Пускай буду выглядеть по-идиотски, зато еще больших глупостей не совершу. Я раздумывал над этой мыслью почти минуту, но потом мужественно ее отбросил». Не заставляют же меня на дегустации присутствовать, в конце концов. К тому же из бокового коридора послышались шаги спешащих сюда людей. Вот он, указал на меня портье и подошел к вздохнувшему с облегчением помощнику. Ко мне уже подбежал управляющий и быстро заговорил, жестикулируя при этом. Успокойся, дорогой, зачем кричать ногами, топать жалобы, писать. Сейчас мы все уладим. Пока он говорил, я протер глаза и изумленно пробормотал. Гагик? «Ты что, многостаночник? В половине отеля управляющим служишь?» «Гагик? Нет, я не Гагик, я Армен. Гагик мой брат старший», немного подумав, ответил он. «А ты знаешь Гагика?» «Встречались», — осторожно ответил я. «Он меня очень хорошо принимал, когда я гостил в Туле. Я бы даже сказал излишне хорошо». Судя по всему, не только партия не интересовался внешностью новых хозяев. Армен далеко от своих подчиненных не ушел. «Шеф повара здесь случайно не Артурчик зовут, а то Артурчик какой-то нервный слишком, всего боится. Но готовит хорошо, вот что есть, то есть. Нет, нашего шефа Давид зовут. Такой шашлык делает, вместе с пальцами съесть можно». Армен подхватил меня под руку. «Пошли, дорогой друг Гаги, ко мне вдвойне, друг». «Куда пойдем? Я внезапно развеселился. Стало даже интересно, сумеет ли Армен переплюнуть брата в попытках меня угодить, когда узнает, кто я. «В ресторан, конечно». Армен даже удивился моей недогадливости. «Да ведь сейчас дорогого гостя накормит, а в это время 210-й освободится!» И управляющий выразительно посмотрел на партию. «Да, но его хотел председатель конференции!» Управляющий сдвинул густые брови, и портье, вздохнув, согласно кивнул. «Да, 210-й освобождается ровно через час!» «Что же ты молчал?» Я в свою очередь посмотрел на портье с укоризненной улыбкой. «Сказал бы, что через час номер освобождается, и никаких проблем и конфликтов бы не случилось». «Я полагал, что номер нужен вам немедленно», — выкрутился портье. «А прямо сейчас свободных номеров нет. Вы же не сказали, что готовы немного подождать», — добавил он не менее укоризненно. «Молодец, это он не лоханулся. Это клиент-дебил и не уточнил своих намерений». «Теперь, когда это недоразумение разрешено, может быть, вы забронируете за мной номер, пока его кто-нибудь не занял». Намекнул я партия на то, что застолья с управляющим могут длиться гораздо дольше, чем час, и кто-кто, а он должен это понимать. «Да-да, конечно». Партия начал быстро заполнять бумаги, а я в это время выслушивал, как именно меня будет кормить Давид, потому что друг Гагика Давиду трижды друг. «Я после такого приема в свою одежду влезу?» – задал я вполне резонный, на мой взгляд, вопрос. Конечно дорогой, я тебя с такой девушкой познакомлю, что не переживай, лишние килограммы с тебя мигом слетят. Не понял меня, что сейчас жирным назвали. Я невольно провел рукой по своему плоскому животу, плотному от в меру накаченных мышц. Прошу приложить сюда ладонь для идентификации личности. Партия оторвался от заполнения бумаг и протянул мне идентификатор. Вот оно сейчас. Я приложил ладонь к пластине и после того как она подмигнула зеленым огоньком отнял руку. «Портье на мои действия никак не реагировал. Он смотрел на высветившееся имя, приоткрыв рот. При этом на меня он тоже не смотрел. Помощник, видя не совсем адекватную реакцию шефа, сунулся к монитору идентификатора и тоже завис. Армен заподозрил неладное. Он нахмурился, открыл проход за стойку и, отодвинув помощника, который все еще не реагировал на внешние раздражители, уставился на экран. После этого он медленно перевел взгляд на меня. Потом опять посмотрел на экран и снова на меня». Видимо, искал соответствие имени, которое продолжало радовать их взгляды с монитора идентификатора с моим внешним видом. Так, давайте сначала, поняв, что они еще долго так будут стоять, произнес я. Меня зовут Константин Керн. Совсем недавно я приобрел этот отель со всеми другими в сети Зимняя Роза. Сюда я приехал по делам, и мне нужен мой номер, который, как мне известно, закреплен в каждом отеле в сети для семьи. Да, да. партия первым отошел от шока и принялся суетиться. Что же вы сразу не представились, тогда всего этого недоразумения точно не случилось бы, и вы бы уже наслаждались заслуженным отдыхом. Он торжественно с придыханием выложил на стойку ключ. Номер, закрепленный за семьей 501. -й. В нем есть великолепная веранда с просто потрясающим видом на море. Ну вот и отлично. Я взял ключ и подхватил сумку. Армен Абаджанович, проводи меня до номера, дорогой, не удержавшись, добавил я. Когда управляющий прошел со мной к лифту очень прямо, с видом самнамбулы, я повернулся к нему. «Давайте сразу договоримся. Мне не нужно никаких сомнительных развлечений. Ни девочек, ни посещения запрещенных заведений, и даже стриптиз меня не интересует. Я здесь действительно по делам. И да, девушка у меня своя есть. Ты все понял?» Он скованно кивнул, потом встрепенулся и удивленно посмотрел на меня. «Как своя девушка есть?» «Вы что, Константин Витальевич, приехали на курорт со своей собственной девушкой?» Отвернувшись в сторону, он тихо, видимо, чтобы я не услышал, пробормотал. «Какое кощунство!» Я же в ответ на это смог только глаза закатить. Похоже, начинается, и я только что выпустил джина из бутылки. «Да, на сегодняшнюю дегустацию вин я не иду», — добавил я, и получив в ответ такой взгляд, который впитал в себя всю скорбь за такого грешника, которого непонятно как еще земля носит. «В общем, меня ждет ад». И Армен сделает все от него зависящее, чтобы защитить своего непутевого хозяина от такой страшной кары небесной.